Глава седьмая. Моргус перевернул замок с ног на голову. Может быть, зря, может, и вовсе не стоило верить ведьме, невеста так и не думала появляться. Да, мимо нас прошел ураган, как его называют крестьяне, столб бесовского гнева. Да, мне в руки упали женские вещи, но, может, то был случай, не больше, да и голос тот, слишком уж он был мягок для ведьмы, способный сотворить такое. Нет, не могла быть то моя будущая жена. Не верю я старухе. Или все-таки верю, ведь она колдовала в заправду, да и меня ей обманывать нужды нет. Опять же, я сам чуял ее магию, ее грозную силу, да и ураган не мог случиться просто так, без всякого смысла. Надо снова идти на гору, выспрашивать о грядущем. Черт! На стол зло опустился кулак, чего мраморная поверхность пошла глубокими трещинами. Один раз сходил, теперь вечно стану подниматься на гору в надежде узнать хоть что-то. «Нет, так дело не пойдет. Встряхну плутовку как следует, натравлю рохов, чтобы неповадно было лгать самому Моргусу. Надо идти, только так, чтобы никто не догадался об этом моем походе, даже рохи. Ненавижу оскалы этих чудовищ, все понимающие, ехидные, или мне только кажутся в них эти эмоции». С ведьмой столкнулся на полпути, дошла, опираясь на длинную жертв, как всегда, неряшливая, лишенная представления о приличиях. Кто еще догадался бы закатать так высокую юбку, чтобы из-под нее стали видны шелковые панталоны и ноги, затянутые в немыслимые сапоги, перевязанные бичевкой? Двухкрылый стучит на месте обутыми сталь копытами, натянул поводья и рвется вперед, не видя преграды. «Молодец, что встречаешь. Скользко, как стало после дождя. Зря только коня своего взял. Все лишние уши. Ведь и вправду кажется, что я намеренно выехал встретить. Как тебе пришлась по нраву будущая жена? Вижу, что не очень». «Жена? Кроме урагана здесь не появлялся никто из чужаков». «Как не появлялся? Совсем? Ты искал?» «Надо было. Что-то мне подсказывает, что ты меня обманула. Как бы не пришлось рассчитаться». «Обманула? То есть ее точно здесь нет? Что же это такое? Вот непутевая девка. Элементарных вещей сделать не в состоянии. Балбеска. И куда ее унесло, только еще и ураган с собой принесла. Что смотришь, спешивайся, давай вместе искать будем. Железку в ножны спрячь!» Указала она своим посохом на мой меч. «Боишься, зачарованные стали?» «Очень. Поранишься еще. А твои архаровцы все на меня спешут». «Мои кто?» «Твои эти, да как же их?» — вспомнила Рохи. «Вон позади тебя четыре морды на скалах расселись, как будто это Нотр-Дам, а они исполняющие обязанности горгулий. Горгульи выглядят иначе. И вправду, четверо рохов сидят позади. Черт, все они видят, все знают обо мне, о своем князе. Я и говорю, исполняющие обязанности. Слезай, давай долго сидеть будешь. Никто не смеет приказывать темному князю. «Не хочешь — не надо. Я тебе тогда ничего и не покажу». «Нет, ну надо быть такой дурой. Она что, читать разучилась?» «Все же было написано. Идиотка, тупица, жертва смартфона». «Жертва кого?» — спросил я, едва сапоги ударились о дорогу. Рохи ощерили шипы, заметив, что я все уже спешился. Растерзают ведьму не жалко, но посмотреть в ее артефакт все же любопытно. Или старуха опять решилась обмануть?» Пудреница? Носик собралась пудрить. Заодно и мои мысли, а я уж надеялся. Свет больно ударил в глаза. Синий, пронзительный, невыносимо яркий, где находится хранитель испытательного изобретения. Девушка была перенесена согласно нечетко заданного запроса. Цитирую. «Заела в замужье. «Куда именно? Информация о точных координатах отсутствует. Шоп твоего создателя радикулитом разбила искусственный интеллект недоделанный. Слышал, Моргус, эта балбеска где-то здесь. Надо искать. Зови своих кактусов, пусть под пространство облазают». «Кого?» «Рохов. Колючки здесь есть только у них. Или у тебя тоже? Куда же она подевалась?» «Моргус, нам надо срочно ее найти». «Согласен». Ведьма всплеснула руками, заскользила, обрушила вниз подол своих многочисленных юбок и почти села на камни. Крик ведьмы был столь ужасающий, что мой собственный конь вырвал повод и, расправив крылья, стрелой взвился вверх. А говорили, что давно уже не летает. «Тварь поганная, И этот меня обманул!» Сейчас еще ведьма поколдует и пустовать трону в замке. Не готов я оставаться с ней один на один. Рохи далеко. Да и что они сделают против ведьмы такой силы, которая и духов оказалась способна запереть в собственной пудренице? «Спина! Дура! Сама же наворожила! Я же и участвовала в разработке этой заразы!» Потрясла старуха артефактом. Тот выскользнул из ее руки и полетел на камни. Сапогом бы его придавить, чтоб через трещину никто не вылез сюда, да боязно, ну как ухватит и утащит незнамо куда. «Подними!» «Не дурак, не обманешь!» Подними, кому я сказала. Сначала прибор, потом мне руку дай. Да не хватай мокрой рукой. Осторожнее, через платочек, иначе утащит тебя черти куда. Не видишь, сломался. За что мне все это? Один раз пошла на служебное нарушение ради семьи. И что? И вот что, Моркус. Ты служишь дьяволу? Я служу научному институту. Руку давай. Нет, сначала подними эту штуку. Да, молодец. Не складывай. Я сначала должна посмотреть, насколько серьезны потери. Может, еще запаять удастся. Стратег и опытный тактик я растерялся. Тащить ведьму в гору — немыслимая глупость. Гораздо выгоднее воспользоваться моментом и отвезти ее в замок, посадить под замок. Старуха — единственная, кто поможет обрести жену, а значит, и долгожданное потомство. Девять попыток создать семью я уже исчерпал. Все девять жены спустили дух. Значит, и вправду придется жениться на той, что запустила тайфун. Какая она и себя, уже совершенно не важно. Дети от нее точно будут наделены удивительной силой. Да и то, что я смог взять в плен ведьму, утвердит мою власть. Пусть этого и придется добиваться хитростью, но все же. Сделать своей пленницей последнюю во всем княжестве сильнейшую ведьму? Да я о таком и не мечтал. Я провожу вас в замок. «Там найдется и лекарь, да и подходящие комнаты», — хмыкнул я. «Еще как подходящие! Стальные решетки покрыты серебром, полынь заложена в стены, солью обсыпан весь пол. Морочить меня там у нее точно не выйдет». «Ювелира ко мне пригласи. Тут, скорее всего, припой понадобится. И чтоб крыс не было, знаю я вас. Клопов сама изведу. Блох нет на рохах. Кстати, довольно милые существа. У меня был похожий песик». «Да как ты руку даешь? Неудобно. За талию придержи». «Да, молодец. Нет, так тоже больно. Давай с другой стороны. Придумала. Неси меня на руках». «Боюсь. Не бойся. Своим скажешь, что поймал и несешь в темницу. Вы прозорливы. А ты что хотел? Я завкав, Выглядите как человек. Я не способен разглядеть в вас беса». Я кафедрой крупнейшего вуза. Впрочем, тебе это все равно ничего не скажет. С ликой вы станете чудесной парой. Два сапога. Как спину-то прострелила, даже не выдохнуть. И ведь сама постаралась. Столь уважительных взглядов, какие лились на меня со всех сторон сегодня, я давно не ощущал на себе. Должно быть с того момента, как в одиночку погубил ледяного дракона, перерубив тому хребет надвое одним только мечом. «Еще бы! Несу ведьму, сам взял в полон!» Старуха и воет, и стонет, ругается, на чем свет стоит. «А где потеплее, тогда спину скорее отпустит!» Скомандовала она шепотом перед входом в замок. «Мне-то что с того? Быстрее смогу запаять прибор, быстрее твою пропажу найдем!» «Готовьте команду рядом с моей спальней, и из темницы ведьма может сбежать!» И снова безмерное уважение согревает мое сердце. Рохи и те головы опустили. Еще бы спать по соседству с бесовкой, не каждый посмеет. Одной из псин прикажи лечь со мной, чтоб грела ноги. Обожаю собак. Шипы ядовиты. Это полезно. Хотя бы щеночка подкинь. Скажешь всем, что он меня сторожит? Ох, да не тряси ты так. Неси медленнее. Больно же. Ой -ой -ой. Так лучше? «Пожалуй. Кровать пусть жесткую дадут. Две доски без матраса быстрее отпустит. Нет, ну не дура, такое себе приколдовать. И обратно ведь не расколдуешь так просто». «Не дура. Завкав. Прибор не потерял? Молодец. Неси аккуратнее. Сильно пальцами не сжимай». Распорядился выделить ведьме две доски вместо мягкой постели, и старшего Роха назначил в охрану. Слухи быстро растеклись по замку, благо в комнату ведьмы никто не решается заглянуть. Не видят сосуды и эликсиры, что я выделил из своих собственных запасов. Да и блюдо полное кушание и в темнице смотрится несколько странно. Все кругом опасаются ведьминого колдовства, кроме меня самого». Сердце темного князя не ведает страха, тем более что вскоре другая, куда более опасная ведьма займет место не за стеной, а прямо на моем ложе. Вот тогда я узнаю, насколько я смел. Одолею не приматой, так лукавством, а то и подкупом.